Зимбабве, Западный Машоналенд, 9 июля 2009 года. Говорить было не о чем. Прошедшая ночь, кажется, пошла Марине на пользу. Ее мрачная угрюмость сменилась сосредоточенностью, она даже иногда улыбалась. Полегчало немного и мне. По меньшей мере, депрессия уже не грозила ни мне, ни ей. Утром, быстро собравшись, мы выехали в путь в сторону Мазамбикской границы. Хотя и сделали крюк, но сейчас, вымеряя направление по компасу, мы держали путь строго на один из притоков Кабора-Басса. Тем же путем шел мой дядя в 77-м вместе с родезийским спецназом САС. Сейчас по этой дороге шел я. Самолеты-разведчики больше не появлялись. Мы шли по проселочным дорогам, чтобы не терять зря времени. Я стоял у пулемета, попутно разглядывая окрестности. И видел вокруг только следы запустения и разрухи. Когда-то давно здесь работали люди, кипела жизнь. Работали шахты, разводился скот, даже выращивался виноград. Здесь же на пути то и дело попадались Разрушенные, а то и сожженные дома, часто завершалые со всех сторон сохнущие бельем, признак того, что в этих домах жили негритянские общины. Заборы из колючей проволоки, раньше регулярно подновляемые, теперь стояли поваленные, во многих местах от них остались только столбы. Вместо тучных коричневого цвета коровы и быков негритянские дети пасли коз. Во многих местах на пастбищах были видны большие проплешины. Значит, трава уже никогда там не вырастет. Деревья, которые высаживали белые фермеры, черные порубили на дрова. Не осталось даже пней. Даже корни выкапывали из-под земли. По дороге нам попалась небольшая шахта и виноградник. Шахта была давно заброшена, а виноградник погиб. Машин на дороге практически не было. У чернокожих не было ни самих машин, ни денег на бензин. А если и попадались, то каждая из них была готовым кандидатом под пресс. В целом, все, что я видел, производило впечатление заброшенного, никому не нужного. «Внимание справа!» Я глянул, автоматически перевел и ствол пулемета. е моё Сбоку к нам приближался какой-то трехосный старый грузовик, до него было метров девятьсот. Но самое главное, на кабине был отчетливо виден станковый пулемет, а в кузове изготовившиеся к стрельбе бойцы. «Черт, как же они нас нашли!» «Стой!» — лендровер затормозил в облаке пыли. «Сможешь их со снайперки достать?» «Попробую». Марина достала из пирамиды за сиденьем свою любимую винтовку, положила ее на дугу. «Не выпрямляйся в полный рост, там тоже может быть снайпер». «А ты?» – спросила Марина, но послушно залегла, оперев цевь ее винтовки о борт машины. «Мои проблемы. Давай работай». Я, в свою очередь, прикинул расстояние, быстро сокращающееся, выставил прицел пулемета. Брохнула винтовка, и я отчетливо увидел, как лобовое стекло напротив водительского места пошло трещинами. Сама машина пошла юзом, сбрасывая скорость. Автоматчики открыли огонь на ходу из кузова. Пули ложились вдалеке от машины, но... Пуля дура. Я, в свою очередь, дал две короткие расчетливые очереди, и со второй очереди загасил таки пулеметчика, садящего по нам из пулемета, установленного на кабине. Автоматчики на таком расстоянии — это не так опасно, тем более негры, которые садят в белый свет, как в копеечку. Третью, более длинную очередь, я всадил в двигатель машины. Фух. А вот это уже, б***, серьезно. Вспышка, и словно комета понеслась в нашу сторону, оставляя за собой дымный след. РПГ, твою мать! Попадет костей, не соберешь. Давай вперед крикнул я, дал длинную очередь в сторону гранатометчика на подавление. В десятки метров от нас вспух дымный куст разрыва, куски дерева, земли, камни полетели в нашу сторону. Оставив винтовку, блин, свалится еще под колеса, Марина снова взялась за руль, нажала на газ. Ландровер пошел вперед, расстояние между нами и боевиками начало увеличиваться. — Стой! — глянул удальномер. Не меньше километра. Гранатомет на такой дистанции точно не возьмет. Сможешь снять их? Боевики, рассредоточившись редкой цепью, двигались в нашу сторону. Попробую. Марина серьезным видом залегла в кузове. Наводи. Я взял бинокль, встроенным лазерным дальномером, пробежался в поисках ориентиров. Время пока было, но немного. Камень видишь? Здоровый валун, откуда только он взялся. Вижу. Ориентир камень. Машина соответственно машина. Поняла. Тогда я выделил цель, нажал на кнопку лазерного дальномера, промеряя расстояние. 200 влево от камня, дальность 819, цель гранатометчик. Через несколько секунд винтовка плюнула огнем. В бинокль мне отчетливо было видно, как маленькая, одетая в камуфляж, фигурка с трубой гранатомета на плече вдруг согнулась пополам и покатилась по земле. Попадание. 320 влево от камня. Дальность 801. Пулеметчик. Новый выстрел, и пулеметчик покатился по земле, выронив пулемет. Вместе с ним попадали на землю, залегли и негры. Они залегли. Справишься? Справлюсь на воде. 109 влево от камня, дальность 795, стрелок. После очередного точного попадания негра буквально подкинуло. Он пробежал вперед несколько метров, не опасаясь, пуль рухнул и замер. С первого выстрела и на таком расстоянии никогда такого не видел. 260 влево от камня, дальность 798, стрелок. После четвертого точного выстрела негры вскочили и стадом бросились бежать, побросав оружие. Я оторвался от бинокля. Но Марина не была бы Мариной, если бы не подстрелила одного из них на бегу в спину. Впрочем, после того, что я узнал, осуждать ее за это как-то не хотелось. «Ты молодец!» Я поцеловал ее и сам удивился, как естественно у меня это получилось. Как будто мы прожили вместе уже несколько лет марина жадно уцепилась в мои губы долго не отпускала из нас с тобой получилась бы неплохая снайперская пара сказала она отдышавшись это уж точно и не снайперская тоже а вот только участвовать в таких отстрелах негров ну не могу я так служить и защищать все еще крепко сидит во мне я клятву давал а вот насчет просто пары «И не только снайперская», — улыбнулся я. «Поезжаем?» Я глянул в бинокль. С такого расстояния, видно, было плохо, но кое-что меня заинтересовало. «Нет, едем назад, только осторожно». С трудом развернул машину на узкой дороге, покатили назад, остановились у камня. Короче, схема такая. Прикрываешь меня отсюда с автоматом. Сама из машины не ногой. поняла? есть мой генерал. Черт, мне это даже нравится начинает. Достал автомат, передернул затвор, неспешно пошел по направлению к подстреленным неграм. Война войной, а гранатомет нам ну никак не помешает. Негр-гранатометчик в пятнистой форме зимбабвийской армии, не шевелясь, лежал на земле. Чтобы не рисковать, я прицелился с расстояния метров тридцать, врезал по нему короткой очередью. Тело дернулось от попадания пуль, камуфляжная куртка на спине покрылась рваными дырами. Вот сволочь. Метрах в ста зашевелился недостреленный негр. Вся его куртка была в крови, но это ему не помешало повернуться и направить на меня ствол РПД. Чтоб его... Падая на колено, я ударил длинной очередью, и в этот момент сзади сухо щелкнул винтовочный выстрел. Пули попали в цель. Негра от пулемета буквально отбросила. Я оглянулся. Марина стояла в полный рост у машине, целясь из винтовки. Я помахал ей рукой, она махнула в ответ. «Нет, это мне реально нравится». Уже особо не опасаясь, направился за трофеями. Первым я взял РПГ, китайский, с оптическим прицелом. Один заряд был в гранатомете, еще один в брезентовой сумке за спиной гранатометчика. Вообще к китайскому оружию я отношусь резко отрицательно. Зачастую сто выстреловые можно выбрасывать, но тут выбора нет, а гранатомет может понадобиться. Да и сам по себе РПГ оружие чрезвычайно простое хорошо мне знакомая по занятиям в морской пехоте США, где изучали оружие вероятного противника. Ломаться там просто нечему, простое и примитивное, как лопата. Берем. У второго негра я разжился еще одним РПД и, самое главное, патронами к нему в лентах. Четыре ленты по сто патронов. Неплохой улов. Два пулемета РПД — это уже солидное огневое прикрытие. Может получиться так, что и Марине придется на нем работать. Нагруженный трофеями, я еле дотащил их обратно до Ленда, погрузил их в машину. Улыбнулся. Неплохо сделали. Теперь поехали к грузовику. Я очень надеялся, что случайная пуля не пробила его бензобак. В метрах двадцати меня высадишь. Пока не скажу, что можно ни шагу дальше. Машина оказалась каким-то старым советским армейским грузовиком. Название не знаю. Но самое главное, она была дизельной. И бак, судя по внешнему виду, был не поврежден. Первым делом, держа на изготовку пистолет. Автомат в такой ситуации бесполезен. Нужно оружие, чтобы стрелять с одной руки. Рванул дверь со стороны водителя. Этот готов, мозги по всей кабине. Мухи уже наполнили кабину, монотонно жужжа. В кузов я не полез, вдруг гранату оставили. Залез на капот, оттуда осторожно перебрался на крышу кабины, посмотрел кузов. Вроде ничего интересного, кроме... — Давай, подъезжай! — махнул я рукой. Пока Марина оставила лендровер рядом, я успел отсоединить почти целый короб с пулеметными патронами. Здесь повезло. Пулемет на кабине был старый, советский, СПГМ. Патроны от него подходили к пулемету Калашникова. В ленте оставалось еще штук двести. «Держи». Я перебросил ленту, потом перегнулся в кузовы, подцепил еще одну здоровенную жестяную коробку с выдавленной на ней звездой. «И это держи». «Что это?» «Патроны к пулемету. Лишними не будут». Больше в кузове ничего интересного не было. Оставалось перелить солярку. Спрыгнув с кабины, я нашарил в вещах воронку с сеткой и длинный шланг. «Ты что делать собираешься?» Марина смотрела на меня с интересом. «Такого в Гарварде точно не проходит. Смотри и учись». Открыл бензобаки обеих машин, в горловину бензобака лендровера вставил воронку. Гиз здесь полное дерьмо, да еще с мусором вперемешку. Что было в бензобаке этого грузовика, я не знал. Русские вообще делают свои машины нетребовательными к топливу. Но то, что на этом топливе можно было ездить, внушало определенный оптимизм. Смешается с нормальным и нормально. Хотя, если честно... Двигатель запороть я боялся. Сунул один конец шланга в бензобак грузовика и принялся, что есть силы сосать топливо. Глаза Марины размерами стали походить на чайные блюдца. «Отравишься же!» Наконец, через несколько секунд в рот хлынула топлива. Я тотчас кинул шланг на воронку и начал отхаркиваться и отплевываться. Вкус был мерзкий. Напоследок хлебнул немного коньяка, чтобы перебить вкус во рту. Глянул. Топливо текло тонкой струйкой бензобак Лендровера. Судя по всему, не такое и плохое. Армия здесь получала нормальное топливо. «Где ты -то этому научился?» В «Морской пехоте США и не такому научат. Доставай канистру, может, и на канистру хватит». На ночлег мы остановились в красивом месте на возвышенности. Загнали машину на небольшой холм. Костер разводить не стали. Поужинали снова консервами. Мы брали еду и воду в расчетах на троих. Сейчас нас было только двое, но излишки я не выбрасывал. Мало ли как пойдет. После ужина я начал готовиться к ночному дежурству. Марина смотрела куда-то вдаль, сидя на капоте. «Слушай, что? А что ты сделаешь с тем, что мы найдем?» «Честно говоря, плотно я над этим не задумывался. Ну, мы пока еще ничего не нашли. А когда все-таки найдем? Если то, что было написано в завещании мистера Девета, правда, и там действительно несколько миллиардов долларов. Ну, не знаю». Половину отдам тебе, это по-честному. Часть отдам в какой-нибудь фонд помощи детям Африки или свой фонд создам. Не знаю. Фонд помощи детям Африки. Скривилась Марина. Эти бюрократы только получают разные международные гранты и прожирают их. Многие даже ни разу не были в Африке. Отдать им деньги — все равно, что пустить их по ветру. Ну... Но... Не знаю, не думал. Лучше скажи вот что: когда мы найдем то, что ищем, ты уедешь со мной в США. Нет, ответила Марина после долгого молчания. Вот это номера. А почему? Ты считаешь, что я недостоин такой роскошной девушки, как ты? Если не хочешь в США, давай сядем в Европе. У деда была недвижимость там, сейчас она перешла к отцу. И даже если мы ничего не найдем, денег у меня хватит до конца жизни и еще останется. Дело не в этом, — грустно улыбнулась Марина, повернувшись лицом на закат. — Просто здесь моя родина. Родина, понимаешь? И я с нее не уйду. Если хочешь, оставайся здесь, со мной. Если нет, я буду тебя всегда помнить. Идея оставаться в Африке меня прельщала не больше, чем идея прыгнуть в котел с кипящей водой. Почему ты хочешь здесь остаться? Что тебя здесь держит? Здесь кровь льется, и не все пули пролетают мимо цели, малыш. Я знаю. Я отомстила за своего отца, но не отомстила за свой народ. «Господи, да брось ты эту месть!» — разозлился я. «Неужели не видишь, что пока вы мстите друг другу, черные белым, белые черным, кровь льется рекой? Может, хватит? Кто-нибудь должен остановиться в конце концов. Ты так не думаешь?» «Как ты думаешь, ты случайно попал сюда?» — внезапно спросила меня Марина. «Нет, конечно. Меня Ник пригласил, ты же это знаешь. Недоуменно ответил я. «А почему он тебя пригласил?» «Да откуда же мне знать?» «Наверное, понял, что один не осилит». «Не поэтому». «Я знаю про то письмо, что оставил тебе дед». «Но ты не знаешь о втором письме». «А это еще что за номера?» «Что за второе письмо?» Нотариус вручил его нику на следующий день. Такова была воля твоего дедушки. Вот ведь старый ушлый черт. И что в нем было? Ты его читала? Читала. В нем было немного. Твой дед просил Ника, чтобы тот любыми путями вытащил тебя в Африку. Он хотел, чтобы ты увидел эту страну. Увидел и полюбил ее. «Полюбил», — ответил я после долгого молчания. «Увидеть-то я ее увидел, но...» «Полюбить...» «Здесь погибла моя мать, ее убили нигеры. Террористы, которые ради победы считают возможным подложить бомбу в супермаркет в воскресенье. Они ее убили, и поэтому мой отец увез меня отсюда». Когда я приехал сюда, меня тут же трижды пытались убить. Здесь бардак такой, что не в сказке сказать. Извини, малыш, но я хочу, чтобы ты поехала со мной. Марина ничего не ответила мне. Она смотрела на заходящее кроваво-красное солнце. Я боялся, что этот разговор разведет нас по углам, что Марина решит, что все, что произошло прошлой ночью, было ошибкой и не захочет повторения. Но она захотела. Еще как.